Глава пятая «Ну и каковы же у нас силы?» Первый лорд Иоанна Алтейства наморщил лоб. «Я бы сказал, что хотелось бы побольше, но взять неоткуда». Хорошо, хоть вторая, шестая и восьмая эскадры объявили о нейтралитете, а то я бы считал наше положение вообще безнадежным. Лорд Эйзел, понимающий, кивнул. — А вы чем порадуете? — обратился к нему лорд Экантей. — Как скоро нам ожидать атаки на тенсор? — Пока этот вопрос не является первоочередным для высшего облегающего совета, несколько туманно ответил директор департамента стратегических исследований. С момента бойни Уэсгенты прошел уже почти месяц, и весь этот месяц первый лорд Адмиралтейства упорно стягивал к тенсору части и соединения, сохранившие верность императору. Ну, так это называлось, ибо в своей непременной верности уверяли флот и десантные силы обе противоборствующие стороны. Высший оберегающий совет империи в основном устами своего временного председателя обвинял грязных узурпаторов в подтасовке выступлений императора, в нежелании принять его волю, каковая как раз и заключалась в стремлении ограничить власть этих двух, для чего и был создан высший оберегающий совет». Эйзел же очень тонко, манипулируя основными и самыми массовыми сетевыми новостными порталами и голоканалами, внедрял в массы подданных мысль, что узурпаторы как раз этот самый высший оберегающий совет, орган абсолютно незаконный и доселе в империи невиданный. То есть нет, как раз виданный, хотя и под другими названиями, и именно в те моменты ее истории, когда высшая аристократия стремилась отстранить императора от управления государством и превратить его в марионяточную фигуру. Например, при начале правления Эгры IV, когда молодого императора заставили подписать указ об учреждении так называемого Конкордата или в последние годы правления Эгломерена II, когда тот был смертельно болен, чем воспользовались дома Эоминеев и Эклонов, и подсунули ему указ об учреждении Малого Кабинета. И пока все указывало на то, что директор Департамента стратегических исследований переигрывал лорда Эклона по всем статьям. Обвинению в подтасовке послания удалось развеять, пригласив на тенсор журналистов и продемонстрировав им подлинное послание. Его следы, кстати, удалось обнаружить на релейных станциях еще шести систем, лежащих между столицей и Эсгентой. Кроме того, агентура Эйзела регулярно подкидывала ему сведения о махинациях, которыми тут же занялись члены высшего оберегающего совета, получившие доступ к императорскому казначейству и базам данных налогового ведомства. Сведения эти сразу же запускались в эфир, вызывая жуткое раздражение членов совета. Впрочем, не вся информация, которую лорд Эйзел сливал новостям, была абсолютно достоверной. Некоторые факты можно было бы назвать истиной с большой натяжкой, а часть вообще была прямой ложью. Зачем это было нужно, если жареных, причем абсолютно достоверных фактов и так имелось в достатке? Ибо... В совет вошли как раз те, кто имел основание больше других опасаться повышенного внимания к своей персоне со стороны как Департамента стратегических исследований, так и гораздо более прозаических, налоговых, полицейских, и надеялся, получив политическую власть, сделать у корот всяким уродом, обожающим рыться в грязном белье. А все дело состояло в том, что Эйзелу требовалось развести заговорщиков и то, что именовалось «свободной прессой» по разные стороны баррикад. Ведь подобный коктейль из правды и лжи обладает свойством наилучшим образом возбуждать тех, на кого он направлен. Это гораздо эффективнее, чем если бы обнародовались только действительные факты. Если на свет Божий вытаскивают нечто что выставляет тебя в неприглядном свете, ты, естественно, расстроишься, разозлишься. Может, даже попытаешься, если считаешь, что имеешь такие возможности, как-то воздействовать на тех, кто ковыряется в том, что ты хотел бы скрыть, но в глубине души ты будешь знать, что все сказанное правда, и ты сам виноват в том, что о тебе говорят такое. По разным причинам. Кто-то потому что поддался соблазну и сделал нечто незаконное или, по крайней мере, осуждаемое общественным мнением, а кто-то, поступив неверно, не постарался как следует спрятать концы. Однако стоит только тем, кто обливает тебя грязью, передернуть или напрямую солгать – все. Ты как будто получаешь индульгенцию на свои грехи, И хотя эта индульгенция, как правило, существует лишь в твоем сознании, тебе кажется, что она очевидна всем и вся. А если и нет, то вот сейчас, поймав тех, кто плясал на твоих костях, на лжи, ты не только замажешь их самих, но и некоторым образом обелишь себя. Но это иллюзия. Во-первых, совершенно очевидно, что невозможно сражаться с кем бы то ни было на том поле, которое является для него родным, а значит, бесполезно сражаться с новостными порталами на новостном поле, ибо это их садик, и они там безраздельные хозяева. Ну, а во-вторых, новость есть новость, вне зависимости от того, правдива она или лжива. Первое правило любого новостного портала или голоканала звучит так. «Новости должны быть какими?» — это второе, третье, четвертое и остальные правила, которые, правда, чаще всего и озвучиваются в эфире. Пример. WNN избрал девизом своего канала фразу «Новости должны быть достоверными». Сапсе провозглашал «Новости должны быть свежими». 24+, заявлял, что «Новости должны быть вашими». Но на самом деле все это вторично. Новости должны быть и точка. Нет, все равно и достоверными, свежими и подобранными так, чтобы наилучшим образом соответствовать аудитории портала или канала. Но при прочих равных. А если конкуренты один за другим выдают в эфир горячие факты, а вы копаетесь, пытаясь уточнить, насколько они соответствуют действительности и нет ли в их интерпретации натяжек и подтасовок, это наилучший способ обрушить ваш бизнес. Потом. Все, потом. Небольшие отклонения от правды можно объяснить авторской интерпретацией, позиции канала, расходящейся с позицией официальных властей или членов суда, или генерального прокурора, или военного командования и тому подобное, либо наличием различных точек зрения, наиболее широкий спектр которых канал считал своим долгом представить, дабы зритель сам сделал выводы. Если затем выяснится, что ложь оказалась совсем уж беспардонной, что ж... Руководство канала выверит среди репортеров самого благообразного, с менее замазанной репутацией, который со скорбным видом объявит, что некое внутреннее расследование подтвердило выдвинутые обвинения, и потому канал заявляет, что репортер Н действительно озвучил недостоверную информацию, не счел необходимым побывать на месте происшествия или с помощью компьютера, подретушировал отснятый ролик, поэтому руководство канала заявляет, что отказывает От услуг данного репортера И приносит глубочайшие Извинения своим зрителям Еще будут слова О ценностях свободы прессы О высоких принципах, которыми Канал всегда руководствовался В своей деятельности и намерен строго Руководствоваться впредь О болезненных репутационных Потерях, вызванных недопустимыми Отклонениями от норм Журналистской этики Пресловутого репортера а на следующий день все вернется на круги своя. Так что подбрасывание новостным порталом и каналом подобного коктейля преследовало цель спровоцировать высший совет на силовые действия против прессы. И на прошлой неделе плотину раздражения, наконец, прорвало. Совет попытался грубо наехать на новостной канал WNN, обвинив его в предательстве интересов империи и пособничестве в распространении изменнических слухов, подрывающих национальную безопасность. Верные высшему оберегающему совету армейские подразделения ворвались в штаб-квартиру канала и устроили там настоящий погром, заснятый десятками корреспондентов других новостных каналов и сетевых порталов. О том, что лорд лортеклон, которого... WNN обвинил в подтасовке данных налоговой службы с целью сокрытия неуплаты налогов со сделки по продаже, принадлежавшей его дому транспортной компании Calver Mort, по собственному почину связался с командиром, передислоцированный в столицу Скамголна десантной бригады, который командовал один из его многочисленных с и приказал устроить этим уродам из WNN хорошую головомойку. Лорд Эйзел узнал едва не раньше батальонных командиров этой бригады и благородно предупредил и сам WNN еще десяток новостных порталов и голоканалов, так что вооруженных до зубов бравых десантников встретили также вооруженный до зубов, но уже своим, репортеры. После чего по всей империи разлетелись картинки, как высший, оберегающий совет империи гнобит независимую прессу и зажимает свободу слова. При этом оказалось совершенно неважным, что на самом деле в этой сделке, причем именно в ней, Эклон не устраивал никаких манипуляций, честно заплатил все налоги, в чем лорд Эйзел. Несколько позже и повинился перед Лаигом Невелером, ведущим WNN, озвучившим эту новость, сообщив, что воспользовался недостоверной информацией, которая позже не подтвердилась и взамен подкинув ему уже совершенно достоверные факты. Но Невелеру и остальной журналистской братии уже было все равно. Он пылал жаждой мести, на службу, который бросил и свой авторитет, и немалые возможности канала, и свой признанный репортерский талант. Дело было сделано. Отныне высший овергающий совет империи мог удержаться у власти только при помощи штыков, каковых, правда, у него на данный момент насчитывалось заметно больше, чем у Эзела с лордом Экантеем. Но Эйзела это пока полностью устраивало, ведь если бы это было не так, бравый первый лорд адмиралтейства мог бы решиться силой раздавить мятежников, но даже если бы ему и удалось одержать убедительную победу, в горниле гражданского конфликта сгорело бы немало людей и кораблей, в которых так нуждалась империя для борьбы с куда более страшным врагом. А так... Все пока шло почти идеально. У Совета недостаточно сил для того, чтобы раздавить их, а у них сил не хватает для атаки. Поэтому первый лорд Адмиралтейства зубовным скрежетом разглядывает тактическую проекцию столицы, горько сетуя на то, что ему приходится ждать. А между тем это самая верная политика, ибо каждый день беснующиеся от ненависти новостные каналы будто... Вода накатывает на айсберг семейных привязанностей, как раз и обеспечивающих высшему, оберегающему совету верность основной части поддерживающих их армейских частей и кораблей флота. Так что к моменту возвращения императора плод окончательно созреет и будет готов сам собой свалиться в подставленную ладонь. Только бы он вернулся... Однако эти выводы не были тайны не только для одного директора департамента стратегических исследований. И именно они послужили причиной того, что лорд Эрминай сразу после вечернего заседания совета, в очередной раз превратившегося в переливание из пустого в порожнее, бесцеремонно напросился в гости к лорду Эксенту. Легкий ужин на двоих накрыли библиотеки. Закончив с садовыми улитками, лорд Эрминай, откинулся на спинку кресла и, раскурив тонкую курительную палочку, развалился в кресле, уперев в гостеприимного хозяина острый взгляд. — Ну, эксцент, как вам все это нравится? — Что? — невинным тоном спросил хозяин. — Не делайте из меня дурака, я еще никогда не слышал о бездарном заговоре. Этот идиот Эклон просрал все, что только было можно, а это его выходка с WNN. Как можно было додуматься, наехать на этих шакалов? Ну, они же действительно оболгали его. Во всяком случае, представленные им на вчерашнем заседании доказательства этого выглядели достаточно убедительно. «Да кого это сейчас интересует?» – взорвался Ерминай. «Он что, не понимает, что этим своим дурацким налетом восстановил против нас не просто журналистов, а всю империю? Мы живем в эпоху диктатуры прессы!» И кое-какую иллюзию свободы можем позволить себе только в том случае, если эти шакалы сражаются друг с другом за наши кошельки. А когда они по каким-то причинам начинают дуть в одну дуду, все, пиши, пропало. Совершенно неважно, как дело обстоит на самом деле. Все мы будем думать так, как от эти шакалы. — Вы не любите прессу? — сделанным удивлением спросил лорд Эксент. Но лорд Эрминай был слишком старым и опытным лисом, чтобы позволить своему раздражению окончательно увести себя со стези запланированного разговора. «Это не важно. Во всяком случае, сейчас и конкретно для меня важно другое». Он замолчал и снова упер взгляд в лорда Эксента. «И что же?» Я «Решил подыграть ему хозяин дома. Почему вы-то так спокойны?» «А что есть причины для волнений?» — светским тоном поинтересовался лорд Эксент. «Уж перестали валять дурака», — сварливо пробурчал лорд Арминай. «Вы прекрасно понимаете, что если сегодня ночью объявится император, то та половина нашего совета, который узнает об этом первый, побежит к нему на задних лапках в качестве заявки на индульгенцию, неся в передних головы второй половины». Эрминай зло скривился. Даже представить не мог, что можно так бездарно и что обидно окончательно угробить столь блестяще задуманную комбинацию.